Маргорет Сент-Клер. Мальчик, который предсказывал землетрясения. Вы тоже почувствовали недоверие, спросил Велман. Он взял со стола пилюлю и торопливо запил её стаканом воды. Это естественно и очень понятно, иначе и быть не могло. Думаю, что большая часть наших ребят разделяла те же чувства, когда редакция канала решила включить маленького Герберта в программу. Да и мне не скрою, казалось, что мы сядем на мель, представляя зрителям передачу такого рода. Велман решительно провёл рукой по подбородку, опустив глаза под пристальным взглядом Рида. Но я был не прав, продолжал он, хлопнув по столу. И я рад тому, что ошибся на все тысячу процентов. Самая первая передача парнишки, которая, я подчеркиваю это, не имела рекламы, вызвала настоящий поток зрительских писем. Пятнадцать тысяч, чтобы быть точным. Что же касается его сегодняшних показателей. Он наклонился к Риду и прошептал цифру ему в ухо. Ого, выдохнул Рид. Мы ещё не объявляли, чтобы не подбрасывать этим газетным околом повод обвинить нас в жульничестве. Они просто нам не поверят, но это же чистая правда. Сегодня нет такой популярной программы, которую бы не перекрыл наш мальчишка. Понадобится по меньшей мере два почтовых фургона, чтобы привести почту к каждой из его передач. Рит. Рит, я чертовски рад, что вы, учёные, наконец-то решили им заняться. Ну и как он спросил Рит. Кто? Парень? О, сама простота, само спокойствие. Признаться, я я просто влюблён в него, а его отец как раз то, что зовут персонажем. Вот как? А что передача? Как она собственно идёт? Ой, хотите знать, каким образом Герберту удаётся то-то делать? Честно сказать, Рит, это вам решать. Не-не, мы не имеем никакого представления, ни малейшего. Рид смотрел на него. Ну, конечно же, продолжал Уэллман. Конечно, я могу сообщить вам технические детали передачи. Мы запускаем её два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Герберт никогда не пользуется конспектом, и это для нас впрямь китайская головоломка. Уэллман удивлённо наморщил лоб. И он говорит, что любые записки на память тормозят его воображение и мешают мысли. Ему отводится 12 минут эфирного времени. Большую часть он проводит, рассказывая о том и другом, пересказывает зрителям свои школьные новости, говорит о книге, которую только что прочел или собирается читать. Словом, обычная для воспитанного школьника болтовня. Вот так. Но он никогда не упустит сделать одно-два предсказания. По крайней мере, одно, но не больше трех. Обычно речь идет о том, что произойдет в течение ближайших двух суток. Герберт утверждает, что за пределами этого времени он не видит. «И все действительно сбывается?» – спросил Рид, хотя это было скорее утверждение, чем вопрос. «Ну да, да, сбывается, на все сто процентов», – ответил Уэллман. Авиакатастрофа на Гоаме в прошлом апреле, ураган, опустошивший штаты Мексиканского залива, результаты выборов это и многое другое, точно предсказано Гербертом. А знаете ли вы, что по понедельникам и пятницам в студии дежурит агент ФБР, который следит за тем, чтобы малой не допустил ничего такого, что нарушило бы общественный порядок? Да, да, они следят за этим всерьёз. После того, как я узнал, что университет решился заняться его изучением, Я с большим вниманием прочёл вчера его досье. Передача идёт уже полтора года, по два раза в неделю. Всего Герберт сделал 106 предсказаний, и каждый из них, повторяю, каждое подтвердилось. Сегодня доверие к нему зрителей так велико. Велман закусил губу, стараясь подыскать подходящий образ. Так велико, что никто не усомнился бы ни на миг, если бы Герберт предсказал конец света или итоги розыгрыша большого кубка. Я не шучу, Рид. В области телевидения Герберт самое великое открытие после изобретения селеновой плёнки. Вы больше не можете, не должны недооценивать его. Но не пойти ли нам посмотреть его передачу? Она начнётся с минуты на минуту. Велман провёл Рида по лабиринту коридоров, который вывел их в комнату просмотра студии 8G, где сидел Герберт Пинер. Да, тот самый тип благовоспитанного юноши, подумал Рид, наблюдая его через оргстекло студии. Ему было около 15 лет, роста он был высокого, лицо имел приятное, умное, но будто встревоженное. Он совершал последние приготовления к передаче с абсолютным спокойствием. которая, впрочем, могло свидетельствовать и о некотором волнении. Я дочитываю очень интересную книгу, говорил Герберт зрителям. Она называется Граф Монте-Кристо. Думаю, что большинство из вас с удовольствием её прочтут. Тут он поднял книгу так, чтобы можно было увидеть название. Я также принялся за труд по астрономии, написанный неким Данканом, и сразу захотел иметь свой телескоп. Папа дал мне понять, что купит небольшой телескоп к концу учебной четверти, если я буду хорошо трудиться и получать хорошие отметки. Когда мне купят телескоп, я обязательно расскажу вам о том, что увижу. Этой ночью Земля будет трястись на севере штатов Восточного побережья. Материальные убытки будут серьезные, но обойдется без жертв. Завтра утром в 10 часов найдут Гвендолин Бокс, которая пропала в Сьерри и с прошлой среды не подавала о себе вестей. У нее сломана нога, но кроме этого все в порядке. Когда у меня будет телескоп, я надеюсь вступить в общество наблюдателей пульсаров. Пульсация звезд характеризуется периодическим изменением их блеска под воздействием различных факторов. После передачи Велман представил риду молодого Пиннера. Рит нашёл его очень милым, вежливым, но несколько замкнутым. "Я не знаю, как мне всё это удаётся", заявил Герберт после того, как ему задали предварительные вопросы. "Это вовсе не картинки, как вы полагаете. И даже не слова. Это, как бы вам сказать, это как бы происходит у меня в душе. Иначе я не могу объяснить". Я уже заметил, что не способен предсказать явления, если хотя бы немного не разбираюсь в его природе. Землетрясения я предсказываю, например, потому что любой примерно представляет себе, что же это такое. Но я бы не предсказал о Гвендалин Бокс, если бы не знал, что она пропала. У меня просто было бы чувство, что найдут что-то или кого-нибудь. Наверное, как-то так. Если я правильно понял, ты не можешь предсказать что-то в точности, если оно уже не находится в твоём сознании, так? спросил Рид, нахмурив лоб в раздумье. Пожалуй, да, ответил Герберт. Скажем так, что оно как бы оставляет пятно в моей душе. Пятно слишком размытое, чтобы я мог его точно описать. Как будто смотришь на свет с закрытыми глазами, знаешь, где свет, но сказать о нём Ничего не можешь. Вот почему я так много читаю. Мне нужно как можно больше знаний, чтобы уметь предсказывать больше. Что здесь срабатывает, я не знаю, но знаю, что это работает. К ним присоединился отец Герберта, невысокий мужчина, подвижный и энергичный, что сказывалось в каждом его жесте. Будете изучать Герберта? Да. «Живо спросил он после того, как представился. «Отлично. Боюсь показаться вам невежливым, но скажу вот что. Поздновато, ребята, поздновато вы за него взялись». «При чем здесь вежливость?» – начал рить с улыбкой. «Сначала мне необходимо добиться нужных ассигнований на исследование. Вот в чем загвоздка». «Скажите лучше, что хотите знать, будет ли землетрясение?» С лукавым смешком заметил Пиннер. Слушать, как это объявляет Герберт, одно, а вот дойти до этого факта самому совсем другое. А я вам скажу. Я вам скажу, землетрясение будет, и не позже, чем сегодня ночью. Что же касается этой бокс, то ее найдут. Слово Пиннера. Землетрясение произошло тем же вечером, в четверть десятого. Рид, устроившись в мягком кресле, читал последний отчёт общества физических исследований, когда его внимание привлёк глухой нарастающий гул. Минуту спустя земля затряслась у него под ногами. На следующее утро, едва приехав на работу, он связался с Гафнером, случайно знакомым ему сейсмологом. На том конце провода голос Гафнера показался ему решительным и даже грубым. Да нет же, никакой возможности точно предсказать землетрясения нет, даже за час до него. Иначе мы бы незамедлительно предупреждали власти об эвакуации населения из зоны бедствия, понимаешь? И никаких жертв не было бы. Сейчас же мы способны лишь определить возможную зону землетрясения, не более того. И то на это уходят годы. А что же касается точной даты, точного часа, это это всё равно, что спросить у агронома о рождении новой звезды. Но А откуда у вас этот внезапный интерес к сейсмологии? Он как-то связан со вчерашним предсказанием Юнова Пиннера? В общем, в общем, да. Мы решили заняться его изучением. Да ну, вы только сейчас занялись им? Чёрт возьми, да в каких это башнях из слоновой кости вы жили до сих пор? Вы светило психологии. А вы уверены, что дело стоит того? Ой. За меня ответит вчерашнее землетрясение. Да, да, чёрт возьми. В полдень Рид вышел пообедать и, купив свежие газеты, обнаружил, что, как и обещал Герберт, мисс Бокс найдена. И всё же он медлил. Он раздумывал до среды. До того самого дня, когда ему было назначено представить результат своих предварительных исследований. Но медлил он не потому, что стыдился расходовать зря деньги, отпущенные университетом, и не потому, что жалел свое время. Ему было... страшно. Наконец, срок настал. Он набрал номер... И сообщил своему декану, что нет никакой необходимости тратить средства текущего бюджета. Он обойдётся двумя сотрудниками, которые в пятницу пойдут с ним на телестудию. Когда они вошли в студию 8G, они нашли там Герберта в окружении всей редакции передачи во главе с Уэллменом. Старший пиннер расхаживал по комнате, подавая признаки глубокого отчаяния. В обсуждении вмешался даже агент ФБР, до сих пор деликатно державшийся в тени. Что касается Герберта, то, окружённый всеми этими людьми, он только тряс головой и тихо шептал: "Нет, я не могу. Нет, больше не буду". "Ну объясни хотя бы почему", кричал его отец. "Герби, мальчик мой, ну почему ты не хочешь делать больше эту передачу?" "Не могу и всё тут", ответил Герберт. Не спрашивай. Рид заметил, что мальчик всё время сжимает кулаки, да так сильно, что хрустят кости. К Гербе, я тебе обещаю, у тебя у тебя будет всё, что захочешь. Слышишь меня? Всё. Ну, хотя бы тот телескоп, о котором ты мечтал. Мы купим его завтра, да даже, может быть, сегодня. Сегодня вечером хочешь? Мне не нужен телескоп, ответил Герберт. Я не хочу им пользоваться. Ну тогда, ну тогда я куплю тебе пони или скейтборд, а хочешь целый плавательный бассейн? Герберт, только скажи мне, скажи, чего ты хочешь? Ничего, сказал Герберт. Мистер Пинер так и бродил вокруг него с затравленным видом. Заметив в другом конце студии Рида, он бросился к нему так быстро, как только мог, на своих маленьких ножках. "Придумайте, что с ним делать, мистер Рид", задохнулся он. Рид закусил губу. В каком-то смысле это было его работой. Не без труда он пробрался к Герберту и положил руку на плечо мальчика. Это правда, что они говорят, Герберт? Ты больше не хочешь продолжать передачу? Герберт поднял голову и посмотрел на него. В его глазах читалась такая усталость, что Рид сразу же почувствовал смущение и чувство вины. Я Больше не могу. Прошу вас, мистер Рид. Я не могу участвовать в этом. Рид снова закусил губу. Да более. Не входит ли в задачу психолога проблема человеческого общения и сообщения? Если ты не выйдешь в эфир этим вечером, Герберт, ты многих подведёшь. Герберт нахмурился. Не могу, заявил он. Но подумай, подумай о тех, кто испугается. Они сразу решат, что что-то произошло. Кто знает, что придёт им в голову. Может быть, вы и правы, начал Герберт. Но я всё-таки ты должен, Герберт. Пожалуйста. Герберт внезапно сдался. Хорошо, сказал он. Я попробую. Вздох облегчения вырвался у всех, кто стоял в студии. Все направились в комнату просмотра, где-то раздался нервный смех, зашептались: "Кризис прошёл. Беды не случилось". Первая часть передачи прошла нормально. Конечно, голос у парня звучал не так уверенно, как обычно, а руки немного дрожали, но это мог заметить только пристальный взгляд. Не прошло и 5 минут, как Герберт отложил в сторону какие-то промышленные чертежи, которые показывал зрителям, и, произняв необыкновенно пафосным голосом: Сейчас я хочу поговорить с вами о завтрашнем дне. Завтра Он прервался и с усилием сглотнул. Завтрашний день будет Не похожим на сегодня, на вчера, да на любой из прошлых дней, завтра будет началом нового мира, лучшего нового мира. При этих словах мальчика Рид почувствовал холодок недоверия. Он оглянулся вокруг и увидел, что окружающие слушают теперь Герберта с нарастающим вниманием. Велман с отвисшей челюстью поглаживал улиток, которыми был разрисован его галстук. До сих пор продолжал Герберт: Жизнь была нелёгкой. Мы знали войны, и их было немало. Мы знали голод, мы знали эпидемии. У нас случались экономические кризисы, которые мы не могли преодолеть. Люди страдали от голода при полных закромах и умирали от излечимых болезней. Мы истощали земные ресурсы, и голод всё больше и больше угрожал нам. Мы много страдали. Но с завтрашнего дня его голос окреп. Всё изменится. Воин больше не будет. Мы станем как братья. Мы больше не будем убивать друг друга. Мы забудем о бомбах. Да, забудем о них навсегда. Оба полушария станут цветущим садом, и его богатства будут принадлежать всем. Люди станут счастливы. И будут умирать только в глубокой старости и от естественных причин. Люди позабудут страх. Впервые за всю историю люди будут жить так, как предначертано жить человеческому роду. В городах расцветёт культура, повсюду будут музыка, искусство и книги. Все народы, живущие на земле, примут участие в этом расцвете. Мы станем мудрыми, счастливыми и богатыми, какими никто до нас ещё не был. А потом он замялся, будто упустив ход мысли. Потом мы примемся за исследование вселенной. Мы полетим туда. Мы освоим Марс, Венеру, Юпитер, достигнем границ солнечной системы, увидим Уран и Плутон. А потом все мы полетим к звёздам. На сегодня всё. Спокойной вам ночи. Спите с миром. Первые мгновения после окончания передачи никто даже не шевельнулся. Затем возник шёпот, который превратился в настоящий гам. Рид смотрел по сторонам и без всякого удивления замечал, что лица окружающих всё больше бледнеют, а глаза хлопают всё чаще и чаще. знать бы, какое место в новом мире займёт телевидение, начал Вельман, будто говорил сам с собой. Галстук плясал у него на груди. Телевидение останется, это точно, да. Телевидение часть того лучшего, что есть в этом мире. Всё так. Он набернулся к Пиннару старшему, который весь, казалось, спрятался в свой носовой платок. Уведите его отсюда, быстрее. Иначе он задохнётся в этой давке. Пинар Кинул вытер мокрые глаза, кинулся в толпу, запрудившую студию, и тут же вернулся, толкая перед собой Герберта. Рид, работая локтями, помог им, и они с трудом выбрались в коридор, а затем через вестибюль на улицу. Там они быстро поймали такси. Рид без спроса залез в машину, И уселся лицом к лицу с Гербертом, откинув спинку сиденья. Тот казался подавленным, но на губах его блуждала едва заметная улыбка. Если не хотите, чтобы вас раздавила толпа, я бы не советовал вам возвращаться домой, сказал Рид Пиннеру Ацу. Лучше поедем в более спокойное место. Хорошо? Пиннер согласно кивнул головой. Отель Триллер, бросил он шоферу такси. Только помедленнее, друг мой, помедленнее. Нам нужно подумать. Он обнял сына за плечи и прижал к себе. Его глаза блестели. Герби, Герби маленький мой, я я я горжусь тобой. Горжусь, как только может отец гордиться своим сыном. Вот так. То, что ты сказал, это было великолепно. Да, великолепно. Шофёр замедлил ход. Сокруглившимися от удивления глазами, он обернулся на Герберта. Молодой мистер Пинер, не так ли? Ну и ну. Я только что смотрел вашу передачу. Могу ли я пожать вашу руку, сэр? Герберт помешкал, прежде чем наклониться к переднему сиденью. Шофёр с почтением принял его рукопожатие. Разрешите поблагодарить вас. Извините, мистер Герберт, но ваши слова глубоко тронули меня. Я воевал, знаете ли. Машина двигалась к центру города. Рид быстро понял, что просьба ехать медленнее была излишней. Улицы чернели от народа, и пешеходы толпились уже на проезжей части. Такси замедлило ход и поползло как черепаха. Рид быстро опустил жалюзи, чтобы сохранить мальчика от посторонних взглядов. Со всех сторон доносились крики разносчиков газет. Пиннер воспользовался тем, что машина на какое-то время остановилась, и выскочил. А затем вернулся, нагруженный газетами. Пришествие нового мира, гласила одна из них. Царство мира и добра, заявляла другая. Радость миру, вступала третья. Это великолепно, не правда ли, Герберт? Н не правда ли? воскликнул Пинер. Его глаза блестели как алмазы. Он сжал руку Герберта. Но разве это не великолепно? Ты счастлив? Да, ответил Герберт. Наконец они прибыли в гостиницу, где после регистрации получили номер на шестом этаже. Снизу доносился шум толпы. Устраивайся, Герберт, устраивайся и постарайся немного отдохнуть, хорошо? сказал Пинер. Ты устал, и в этом нет ничего удивительного. Столько сил затратил на сегодняшнюю передачу. Молодец мой. Он немного походил по комнате. Потом снова обратился к сыну с лучащейся улыбкой на лице. Малыш, я я пойду немного прогуляюсь, хорошо? Просто выхожу из себя, когда долго остаюсь на одном месте. Интересно посмотреть, что там такое творится на улице. Просто невообразимо. Его рука уже легла на дверную ручку. Ну, конечно же, пойди, папа, ответил Герберт из кресла. Рид и Герберт остались в номере одни. Внезапно Герберт схватился за голову и застонал. Герберт, ласково сказал Рид, а я-то думал, что ты не можешь заглянуть в будущее дальше, чем на двое суток. Это правда, ответил Герберт, не поднимая глаз. Но всё, что ты предсказал сегодня, Шум толпы внизу перерос в глухой рокот, который время от времени, как волны, врывался в номер. Тем не менее, было такое впечатление, что настала полная тишина. Герберт тихо поднял голову. Вы вы хотите знать правду? Риду потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить свои желания в этот момент. Он попытался собраться с мыслями, но понял, что им овладел страх. Очень сильный страх. Да, да, ответил он. Герберт поднялся и подошел к окну. Он стоял возле собранных жалюзи, но смотрел не вниз на толпу, а на последние отблески заходящего солнца. Я бы не узнал. Я бы не узнал, если бы не эта книга, сказал он, обернувшись. Его губы дрожали. Я бы просто почувствовал, что произойдёт что-то важное. Да, что-то важное. Но теперь я знаю. Моя книга по астрономии. Смотрите. Он указал пальцем на солнце, которое окончательно закатилось за горизонт. Завтра Всё будет по-другому. Что? Что ты хочешь сказать? Закричал Рид, которому страх придал неожиданную силу. Что ты хочешь этим сказать? Что завтра всё будет совсем другим. Может, может, это и к лучшему. Я хотел, чтобы они все, они были счастливы. Не ругайте меня, мистер Рид. Не ругайте меня за то, что я солгал. Рид в бешенстве смотрел на него. «Ну о чем ты солгал, черт побери? Что будет завтра? Говори!» «Завтра, а ну а...» Забыл, как это называется. «Как называется та звезда, которая горит, а потом внезапно вспыхивает и становится во много раз больше, чем раньше?» «Новая!» Внезапно завопил Рид. «Новая!» «Ну да...» Завтра солнце взорвётся. Маргарет Сэнклер. Мальчик, который предсказывал землетрясения. Рассказ читал роман Панков.